Часть 2. Пара слов В этой главе я хочу поделиться с вами своим опытом показать и рассказать, как выполняются самые популярные элементы фигурного катания. Это глава для тех, кого манит лед, кто хочет чувствовать себя на нем уверенно, кто мечтает об этом, но может быть боится начать. Я покажу, что это совсем не сложно. Я хочу, чтобы все, кто этого искренне хочет, взяли коньки, самые простые. И вышли кататься вместе со мной. Для меня будет большой радостью оказаться на одном льду с вами. И пусть нас разделяют большие расстояния. У кого-то будет большой профессиональный каток, а у кого-то маленькая залитая ледовая площадка во дворе. Это не важно. Давайте кататься вместе.